Писаный закон. По ранней весне в лесу всякому зверю туго приходится. Корм, какой был, подъеден, а новый ещё не наросло. А тут вот беда, от волков спасу нет. Такой разбой учиняют, хоть криком кричи. Терпели зайцы, терпели Да и зачем у терпению конец приходит? Однажды собрали они лесной народ на сход, и стар и млад притащились. Интересно, что говорить будут? Зайцы выставили от своих кову по бойчей, выскочил длинноухий на пеньок и говорит: "Я так, братцы, считаю, да коли мы без закона терпеть будем, потому у нас и безобразие творятся, что закона". Нету. У всех чин по чину. Даже в джунглях говорят, закон есть. Только у нас в лесу закон не писан. Взять хоть бы волков, от их разбоев никому жить я нет. Надо такой закон написать, чтобы всем сразу хорошо зажилось. Кому же не хочется жить хорошо? Все согласно закивали. порешили закон писать. Старый волк лапой за тыл от поскрёб и говорит: Я против закона ничего не имею. Только пускай в законе укажут, чтобы волки сыты были. Так и записали. Давайте запишем, чтоб зайцы были целы! Заголдели для наухи, и зайцев уважили. Хороший получился закон, всем по нраву. Только не прошло и дня, как волк одного зайца поймал и съел бедолагу. Подняли зайцы шум. Как же так? И без того жизнь голодная, а тут ещё волки. За их счёт брюха набивают. Закон есть, а серые разбой продолжают чинить. Собрали сход, стали волков стыдить. Погодите, прервал их старый волк. В законе ясно сказано, что волки сыты были. Вот мы и свою часть закона и блюдём. Ежели бы мы при беззаконии жили, можно было бы попоститься. А так мы должны закону служаться. За шумели зайцы. Где же справедливость? По закону положено, чтобы зайцы целы были. Волк только головой покачал. Ежели вы кого не досчитались, значит вы и есть первейшие нарушители закона. Мы только за волков отвечаем, а за зайцев это уж по вашей части. Приуныли зайцы, призадумались. Выходит, волк-то прав? Нечестный это закон, несправедливый! Кричат для науки. Что же это получается? Волки по закону сыты, а мы кару гладаем. Да и то и не в волю. Давайти другой закон писать, чтобы зайцы были сыты, а волки целы. На том и пришли. Времени прошло всего ничего, а волк Пять зайцев победил. Тут уж зайцы возмутились не на шутку. Собрали сход, стали судить, кто закон нарушил. Зайцы сидят столбиками, уши от обиды топорщат. Ничего не понимаю. Какой с волков спрос? Кротко сказал серый. Мы живём по закону, все целы, невредимы. Не пойму, чего зайцы ерепенятся или не сыты? Какой там сытый! Кару, что помоложе подчастую ободрали от голода животы свело! Возмущенно загалдели зайцы. Так, так. Значит, зайцы опять закон нарушают, а еще на нас наговаривают. Доколе да мы напраслину будем терпеть? требуем от зайцев защиты и чтобы они нам во всём подчинялись сказала обиженно волк и смиренно уселся на своё место вид зайцы, как дело оборачивается, дали стрекача со схода только их и видели и пошло с тех пор в лесу опять беззаконие разбой пуще прежнего Прошло время. Задумался как-то ёжик. Чего б нам по закону не жить? Может, лучше бы в лесу стало? Услыхал его волк и криво усмехнулся. Так это косые воду мутят. По закону жить не желают, какой и напиши. Всё одно нарушат весь разбой в лесу от зайцев идёт